Глава восьмая. Чертежи. После того как Борис получил почту от Аллы из виртуального мира и распечатал чертежи, думал, что с ними делать. Сам неплохо разбирался в схемах, но то, что у него было на руках, ему незнакомо на высочайшем уровне. Буквально сразу сделал вывод Борис. Он часто чертил и знал множество программ. Но эти чертежи были изготовлены вручную, что само по себе уже редкость. Что это такое? Рассматривая линии и цифры, думал не один день. Сперва решил, что это шутка. Кому нужно в мире рад тратить время на изготовление чертежей, которыми никто не пользуется? Но поскольку они были изготовлены с высокой точностью, и уж точно не ради шутки, Бади решил попробовать узнать, что это. Сделал копии и, вложив в часть схемы, разослал с десяток писем. Некоторые ушли в институт, некоторые на заводы, а что-то отправил своим знакомым, в надежде, что кто-то ему подскажет, что это. Но прошла ни не одна неделя, а результатов не было. Тогда он решил поступить по-другому. открыл терминал и стал вбивать в поиск непонятное ему название. Постепенно ему удалось выйти на компанию, что производила подводные корпуса для жилых комплексов. Подводный туризм уже давно развивался. Это были и научные станции, и просто отдельно стоящие сооружения, в которых можно было жить достаточно долго, не поднимаясь на поверхность. Наконец, Борис получил письмо от главного инженера. Тот просил пояснить саму схему на чертежах, но Борис не знал, что и сказать, поскольку не имел ни малейшего представления, что это такое. Вы заинтересованы в этом? Да, мы уже думали над тем, чтобы понизить давление, не увеличивая стенки, но у вас очень интересное предложение. Мы готовы обсудить с вами покупку полного комплекта чертежей. Для Бориса это было удивительно, ведь только хотел узнать, что это за схемы, а ему уже предлагали продать их. — Хорошо. Сколько? — Нам надо взглянуть на то, что у вас есть. Вы можете выслать их нам. А что он терял? Но Борис понимал, что когда на кону деньги... Нужно быть осторожным. Я завтра вышлю. После этого сделал копии и заверил их у нотариуса. Это мало что давало, но хоть какая-то гарантия, что его не кинут. Отправил чертежи, и уже вечером ему позвонили и предложили их купить. Сколько? задал вопрос Борис. 35.000 долларов. Этого Борис не ожидал. Ему такая сумма и не снилась. Но что, если он нарушит закон и его привлекут к ответственности? Я подумаю. Ему нужно было время, чтобы разобраться в данной ситуации. Он знал, что такое авторские права. Знал, что значит нарушить, а в данном случае своровать чужую идею. И чем это может ему грозить. На следующий день уже предложили 40 тысяч. Можно было отказаться, ведь риск велик, но тут вспомнил про третейские компании, что могли провести через себя сделку. Да, они брали проценты, но это лучше, чем совсем ничего. Сделка была совершена, и Борис разбогател. Мог позволить себе многое: купить оборудование для своей мини-лаборатории, а мог улучшить костюм ИБС. Он мог и многое, но его волновало не это. Хотелось знать, откуда у девушки чертежи, о которых не знали в компании по производству подводных блоков. Ведь таких компаний в мире не так уж и много, всего пару сотен. Он несколько раз входил в мир в Радж, подходил к магазинчику Аллы, но девушки не было на месте. Сквозь стекла витрины видел стену, где висели ее работы, видел открытые полки, на которых стоял антиквариат. Также видел тот самый шкаф со стеклянными дверцами, где лежала целая стопка чертежей. Если она их продаёт, то мне нужны деньги. Из реального мира нельзя перевести свой капитал. Это было сделано специально, чтобы каждый персонаж в мире Врат трудился. Видов заработка много. Что-то предлагала сама система, а что-то уже пользователи. Долго не думая, он приступил к работе. Его навыки пригодились, только в этом случае ему пришлось переехать в соседний город Картово Щель. Теперь всё своё свободное время тратил на работу в виртуальном мире, старался как можно больше заработать, хотя появлялись сомнения. А зачем? Может, другие чертежи это полный хлам? Ну повезло один раз, бывает. А что дальше? Он думал, садясь в электричку и направляясь в сторону маленького городка, где жила Алла. Чтобы быть уверенным, ему надо было купить хотя бы один чертёж и посмотреть, что из этого получится.